Глава пятая. Воздух казался пропитанным запахом соли и йода. Дышалось легко. Мэри решила найти хоть какое-нибудь убежище, чтобы собраться с мыслями и перевести дух. Она уверенно шагала в сторону моря в надежде на то, что хорошо знакомые им по экскурсиям древние здания могли сохраниться чуть лучше, чем превратившиеся в руины постройки XX века. Дети понуро шли за ней гуськом. Замыкал цепочку Даня, хмуро поглядывая по сторонам. Коля с Артуром нашли длинные палки и, размахивая ими, словно мечами, воображали себя крестоносцами. Они не умели долго предаваться унынию. Лиза закатила глаза. Легкомысленные. На горизонте появились дождевые тучи. Мэри прибавила шаг. Не хватало снова всем промокнуть и оглянулась на детей. Павлик, казалось, не расстроился и с интересом рассматривал все вокруг. У Веры покрасневшие глаза, а Соня сжала губы так, что они побелели. Мэри встряхнула головой, отгоняя плохие мысли. «Я взрослая, я умная, я отвечаю за этих детей. Мы справимся, мы все наладим». Сами по себе задрожали руки и губы. Нахлынувшее воспоминание выбило из иллюзорного равновесия. Мэри лежала на кровати уже несколько дней, повернувшись лицом к стене, не замечая, что высохла от обезвоживания и голода. Ей нужно было найти в себе силы признать, что прежней жизни не будет никогда. Но чем больше она лежала, тем меньше сил оставалось. В тот год Сама судьба подтолкнула ее к сложному решению уехать в другую страну. Ей казалось, что Родина сама приняла за нее решение и выдавила из себя, как крем из тюбика. За долгой болезнью матери последовал уход, унесший практически все накопления и силы. Рейдерский захват фирмы, где она работала, совпал с мучительным личным расставанием тот год она поняла, что счастье ее находится вне этой иньянской возни и детей. Она не желала подобных мутарств земных еще одному человеку. Купила самый крутой вибратор, продала квартиру, доставшуюся в наследство от бабули, и уехала жить в Испанию. Первое время Мэри веселым туристом бегала по городу, изучала язык и смотрела на море не переставая удивляться тому, что оно никуда не девается. Встал утром, и вот оно, море, недосягаемая мечта ее детства. В дни школьных каникул сверстники Мэри отправлялись кто на юга, кто на дачу к бабушке, а Мэри оставалась одна в опустевшем пыльном дворе. Лето за летом она терпеливо высаживала в траву у многоэтажки проросшие жёлуди, будущую тихую дубраву пара ростков прижилась и умудрилась вырасти, радуя мэри, но застилая свет жильцам на нижних этажах. В тот день, когда она уезжала в аэропорт, дубы спилели. Они упали рядом на газон. Садясь в такси, Мэри подумала: "Так выглядит настоящий апокалипсис. Ты убегаешь куда-то из настоящего в смутное будущее, а мир за тобой доедают да лонгольеры. Деревья падают, а дома разваливаются карточными домиками. Теперь она знала, что апокалипсис выглядит вовсе не так, не разрушение цивилизации, но полное ее исчезновение. Из раздумий вывел громкий крик Миша. Споткнувшись о корень, он распластался на земле. Мэри бросилась к нему. «Миша, Миша, как ты?» Он поднял залитое кровью лицо, обвел всех под слеповатым взглядом. «Ребята, Миша очки потерял, поищите вокруг. И не топчитесь, а то раздавите». Мэри сказала это командным голосом и сразу принялась умывать мальчика водой, которую ей услужливо протянула Лиза. «Я ногу повредил», — печально прошепелявил Миша, — «и язык прокусил». «Ничего, ничего, бывает», — ответила Мэри, рассматривая его опухшую лодыжку. — Вот дура, отдала последнюю воду, сама что пить будешь? — подала голос Катя, которая до этого делала вид, что происходящее ее не касается. — Воду мы еще найдем. ему больно! — возразила Лиза. — И если бы он не жрал все подряд и не запивал колой, то и не шлепнулся бы так! — меланхолично произнесла Катя, разглядывая розовый с блёстками Френч на ногтях. — Кать, ну ты... Сказала Лиза и, ожидая поддержки, посмотрела на Мэри. «Девочки, потом поговорим про здоровый образ жизни. Не до того сейчас», — сказала Мэри, отрывая от подола кусок ткани. Она туго перебинтовала Мише ногу. «Попробуй встать. Идти сможешь?» Мальчик сплюнул кровь и кивнул. «Смогу. Это вывих. Так было уже. Я ходил с повязкой». «А вот интересно, вы сами-то как собираетесь выбираться из ситуации?» — вновь подала голос Катя. «Что ты имеешь в виду?» — ледяным тоном спросила Мэри. «Ну, вы взяли на себя ответственность, повели нас в этот магазин». «И что ты хочешь услышать?» «Я требую, чтобы вы взяли за всю ответственность. Мой папа от вас мокрого места не оставит». «Да пусть так и поступит, если удастся тебя ему вернуть». — сказала Мэри. — Вообще симуляция впечатляет. Не зря самолет гоняли в такую даль, — продолжала рассуждать Катя. — Но вот на нищебродство с этим вашим табором я не подписывалась. Сейчас же верните меня назад. — Как? Как, скажи мне, я это сделаю? — Мэри заорала так, что Кристина присела на корточки и закрыла уши руками. — Прости, прости, маленькая. Мэри взяла малышку на руки. «Катя, оглянись! Это не симуляция, а реальность!» Так и знала, что эта идиотка, называющая себя Мэри Поппинс, ничего не понимает. Под кайфом, что ли? «Какая реальность? Так не бывает!» «Катя, прекрати! Ты всех пугаешь!» С трудом выговаривая слова, сказала Давина. Как многие солнечные дети, она родилась с аномалией челюсти. «Пугаешь! Пугаешь!» Еще одна, лол. Ладно, ну что с вами делать? Я сразу отцу сказала, что эти прогулки для дебилоидов. Нет, нет, дебиль — это слабый по-испански, — крикнул Артур. Я не слабый. Я вообще кулак мощи, — заявил Коля. Здесь только я слабая, — прошептала Давина. Ты не слабая, — Артур посмотрел на Давину и затем перевел горящий взгляд на Катю. «А ты?» «Страшная, страшная!» «Да, ты страшная!» Тоже крикнула Катя Давина, топнула ногой и шмыгнула носом так, что рядом из-за куста вспорхнула тучная птица. Катя достала из рюкзака небольшой пульт, похожий на ключ от автомобиля. «Если я на это нажму в самом крайнем случае, вам конец. Вы не то что на экскурсию пойти, вообще ходить не сможете». Мэри отвернулась и, наконец, помогла Мише встать. — Мы все есть друг у друга, — раздался шепот Довины. — Мы все есть... Мэри судорожно вздохнула, на что Миша тихо прошептал ей на ухо. — Не вздумай плакать, она этого только и ждет. Я знаю, — едва улыбнувшись, ответила Мэри и незаметно пожала ему руку. На горизонте вспыхнула зорница, и где-то вдали прогремел гром. Мэри, поддерживая Мишу, снова отправилась в путь. Дети двинулись за ней. «Ты вообще, что ли, не поняла, кто я?» Почти прошипела вслед Катя. Мэри, обернувшись, бросила через плечо. «Я точно знаю, кто ты». Даня подошел к Кате, посмотрел ей в глаза, взял из рук пульт и нажал на кнопку. «Ты что сделал?» Катя вырвала пульт обратно. Ничего не произошло. В недоумении Катя сама нажала на кнопку, и вновь ничего. Поспешно достав телефон из кармана, она начала пролистывать мессенджер. — Сети нет, — сказал Артур. — У меня тоже глухо. Мэри засмеялась. А я кому на прогулку брать телефон и запретила? — Ну, Мэри, ну сейчас-то уже все равно, — жалобно протянул Николай. «Да уж, сейчас всё равно», — согласилась Мэри. Катя с раздражением закинула рюкзак за спину и пошла вслед за остальными. зло бормоча, как именно она со всеми расправится, когда все вернутся назад?»